Глава 26. Услышанный призыв. Бомбей. Февраль 1921 года. Полицейские действовали эффективно. Через несколько минут сдобный сержант уже отпечатал два экземпляра показаний и поставил на них штамп. Один экземпляр взял инспектор Воган, другой — начальник Фишер. А оригинал первин засунула в рабочий портфель. Встреча в целом прошла успешно но у нее пока не было уверенности, что Махсена отпустят. Так что необходимо найти на время надежного охранника. Арман стоял, привалившись к Даймлеру, припаркованному в тени Жакаранды. Вид у шофера был скучающий, но при виде первин лицо его оживилось. «В контору, пожалуйста». Первин опустилась на заднее сиденье. «Арман, вы хорошо знаете город. Как вы думаете, где найти Дурвана, который согласился бы временно охранять дом?» Все ищут постоянное место, Мемсагиб. Дурван не может уйти из одного дома, чтобы несколько дней поработать в другом. Хозяин этого не одобрит. Он помолчал. А мужчина с военным опытом подойдет? Много солдат с войны вернулось. Не у всех есть работа. Пожалуй. Нанять ветерана будет практично, и, возможно, Разия знает кого-то поблизости, кто получал помощь из Вакфа. Но быстро такое не осуществить. И тут Первин сообразила. «Можно съездить в доки. У Джаянта там много знакомых. Кажется, Махсен раньше работал грузчиком. Но в доках в основном работают индуисты», — заметил Арман. «Бегум это может не понравиться. Будем надеяться, что они не станут привередничать. Им же не жить вместе». Первин чувствовал раздражение. Границы, которыми общины отгораживались одна от другой, сокращали их горизонты. Для женщин и для мужчин, индуистов и мусульман, парсов и всех остальных. Приехали Первин Мемсагиб. Арман довез ее до мистери Хауса, но Первин пока была не готова войти внутрь. Все мысли пошли в разброд. Я хочу немного пройтись. Вы не могли бы занести портфель с документами внутрь и передать Мустафе, пусть положит его наверху? Разумеется. А куда вы пойдете? Просто прогуляюсь до пирса и обратно. У меня болит голова, а она в воздухе мне полегчает. Первин зашагала к причалу Баллард. Её обдувал ветерок. Когда ее впустили за ворота, она посмотрела вперед на море, которое бороздили небольшие грузовые суда, из тех, которые Джаянт загружал и разгружал каждый день. Высокий грузовой пароход медленно выходил из гавани. Первин вгляделась в него, представляя себе, как жарко на борту как тяжело там работать. Это совсем не похоже на каюту первого класса, в которой она совершила путешествие в неведомую Англию. В 1917 году она особо не задумывалась о том, как сильно ее семье придется потратиться на эту поездку. Равно как и об уверенности родных, что студентка, потерпевшая неудачу в Бомбее, добьется успеха за границей. Окупится ли теперь их вложение? Первин шагала по причалу и внезапно заметила вроде бы знакомого жилистого молодого человека, шедшего уверенной походкой. Она окликнула его, он обернулся, и она с радостью убедилась в своей правоте. Джаянт подбежал поближе. Подошвы сандалии хлопали по камням. «Мем Сагиб, вы зачем здесь?» «Ищу человека, который хотел бы поработать охранником в частном доме. Но сначала скажите, как ваша работа?» «Стараюсь быть аккуратным», — произнес Джаянт мрачно. «Мой босс Рави постоянно следит за мной с сердитым видом. Не понравилось ему выплачивать мне просроченное жалование. Надеюсь, он не собирается от меня избавиться». Первин попытался успокоить молодого грузчика. «Он наверняка знает, что, уволив вас снова, будет иметь дело с нами. Я не про увольнение. Но меня ж и убить можно. Он так на меня смотрит». Такой бранью поливает вашего отца, что я из-за вашу фирму переживаю». Первин обдумала его слова и поняла. «Бывают случаи, когда соблюдение закона может грозить очень тяжелыми последствиями. Люди, когда злятся, чего только не говорят. Мы юристы и за себя не переживаем, а вот за вас я беспокоюсь. Вы имеете полное право работать грузчиком. Но если ощущаете, что ваша жизнь в опасности, вам лучше уволиться». Я, собственно, могу подыскать вам место в городе. Охранять дом». Джаянт явно засомневался. «А почему хозяевам не нанять человека, который уже знает эту работу?» «За наем отвечаю я. Начать можно...» Тут она осеклась, увидев, что от берега к ним идет коренастый мужчина. «Джаянт, знаете человека, который к нам направляется?» Грузчик стремительно оглянулся. «Это Рави» уходите пожалуйста он подумает что я вам плиту небылицы ладно я пойду поспешно согласилась первин джаянт крикнул ей вслед возвращайтесь через коммерческий район там безопаснее джаян за нее тревожится потому что у него полно собственных тревог но шагая по новенькому элегантному деловому району первин все же вспомнила незнакомого бенгальца и человека похожего на сайруса Столько всего произошло в последние дни, что она про них почти забыла. Хорошо бы никогда больше не видеть ни одного из них. Наконец, Первин свернула на Брюс-стрит. Перед Мистери Хаосом был припаркован серебристый призрак. Вот неожиданность. Первин кивнула Сикху Серджиту, шофёру Хобсон-Джонсов, который несколько дней назад отвозил её домой. Пассажиров в машине не было. Видимо, Элис уже впустили внутрь. Мустафа открыл ей и заговорил в полголоса. «Он вас ждет в гостиной». «Элис уже выпила чаю?» — спросила Первин, глянув на себя в зеркало в прихожей и пригладив разметанные ветром волосы. «Нет, он отказался». Мустафа умолк, потому что Первин шагнула в гостиную и выяснила, что приехала к ней вовсе не Элис, а сам сэр Дэвид. «Добрый день», — произнес он, вставая и протягивая ей руку. На нем был серый, отглаженный комвольный костюм с отворотами, из-за которых широкие плечи казались еще шире. «Вы оставили нам свою визитную карточку. Вот я и явился с визитом. Какая у вас уютная контора?» Карточку первин оставила подруге, однако решила его не поправлять. Она сильно сомневалась в том, что это просто визит. Либо Элли случайно проболталась, что Первин представляет интересы Фаридов, либо он узнал об этом в полиции. Поняв, что сэр Дэвид выжидательно на нее смотрит, Первин запоздала, вложила свою руку в его. «Я очень рад вас видеть, сэр Дэвид. Надеюсь, что не заставила долго ждать». «Я приехал всего минут десять назад», — сообщил он. «Слуга сказал, что отец ваш в отлучке, но вы рано или поздно появитесь». «Если не возражаете, я закажу нам чаю», — предложила она и выразительно повела бровями, обращаясь к Мустафе, беззвучно стоявшему на пороге. «Да, конечно», — согласился сэр Дэвид. «Надеюсь, я вас не задерживаю. У вас не назначено другой встречи. «Нет, я свободна. И раз уж вы решили нас посетить, я с удовольствием покажу вам все помещения. Для экскурсии сейчас не время». Я приехал, потому что ваше имя мне назвали в центральном полицейском управлении. Из полицейского участка на Малабарском холме я уехала всего час назад. Быстро же распространяются новости. Насколько я понял, вы представляете интересы семьи, владеющей домом по соседству от моего. Совершенно верно, кивнула Первин. Я сообщила полицейским те сведения, которые вдовы Фарида сочли нужным с ними поделиться. Женщины, живущие в затворничестве, Наша головная боль. С ними поступают несправедливо, а порой и беззаконно. А власти об этом ничего не знают, поскольку потерпевшие не выходят на улицу и не сообщают, что произошло. Первин согласилась, понимая, что пока он сказал не все. Нельзя терять бдительности. Некоторые традиции постепенно меняются, другие остаются неизменными. Мы не можем заставить женщин выйти в мир, если они к этому пока не готовы. «Вы давно работаете со вдовами Фарида?» — спросил сэр Дэвид. Как раз в этот момент вернулся Мустафа с серебряным чайным сервизом и чашечками из минтонского фарфора. Первин оставалось надеяться, что вопрос этот не ловушка. Всего со вчерашнего дня. Хотя отец мой обслуживает эту семью уже 10 лет с лишним. Первин налила сэру Дэвиду первую чашку. Вчера я ездила к ним навстречу, выслушать их пожелания касательно наследства а через несколько часов погиб их управляющий. Сэр Дэвид бросил на нее озадаченный взгляд. Их пожелания? Но ведь наверняка распределение наследства оговорено в завещании их покойного мужа. Первин решила сообщать, что мистер Фарид не оставил завещание, будет неуместно, тем более она не сочла нужным упоминать, что мистер Мукри потребовал от женщин отказаться от их доли. Если сказать... Все они попадут под подозрение. Вы совершенно правы в том, что каждый член семьи получает фиксированную долю. Но вдовы должны были разобраться в том, какие у них имеются активы и как они предпочтут ими распорядиться в будущем. Сэр Дэвид разглядывал чашку, однако не пил. То ли не доверял чистоте воды, то ли ждал, пока заварится покрепче. И каков был их ответ? Ответы. С улыбкой поправила его Первин. У них существуют определенные разногласия, и боюсь я не смогу открыть вам подробности, не нарушив клиентского соглашения. Советник ответил любезной улыбкой. Ну конечно. Причем вы, как единственная женщина-юрист в Бомбее, обладаете властью, какой не обладает никто. Вряд ли, возразила сокрушенным вздохом Первин. Помимо прочего, я не имею права выступать в суде. Эту часть работы приходится перепоручать отцу. Сэр Дэвид немного подался вперед над чайным столиком, заслонив его почти полностью. В силу вашего сотрудничества со вдовами вы идеально подходите для выполнения задачи, в которой мне требуется определенная помощь. Первин сразу заподозрила, что ее попросят о том, чего ей делать не захочется. Она уже собиралась отказаться, но тут, за окном, раздался негромкий напев. Знакомый звук, который она прекрасно знала. Муэдзин призывал к молитве. Призыв напомнил ей про жен Фарида. Они сейчас, скорее всего, стоят на коленях и молят Аллаха, чтобы он помог им пережить все эти нежданные невзгоды. Первин собралась с мыслями и кивнула сэру Дэвиду. «Расскажите, пожалуйста». Комиссар Гриффит будет вам крайне признателен, если вы окажете Центральному полицейскому управлению содействие в том, чтобы получить отпечатки пальцев этих дам. Для этого, понимаете ли, нужно взять человека за руку, а мы оба знаем, что это несовместимо с традициями мусульманок. Младший инспектор Синг с радостью вас обучит. Им, видимо, это представлялось более чем разумным, однако если она в этом поучаствует, то может случайно отправить одну из вдов в заключение. Мистер Фарид бы этого не хотел, но как может молодая индианка отказать в просьбе важному государственному чиновнику? Всё ее будущее, а, возможно, и будущее их адвокатской фирмы, зависело сейчас от ее ответа. Она напомнила себе, что сэр Дэвид Хобсон джонс достаточно умен, чтобы понять причины, по которым она не может согласиться. Закусив губу, первин произнесла. «Сэр Дэвид, я очень хотела бы вам помочь, тем более что меня чрезвычайно интересует и криминология, и дактилоскопия. Однако, взяв у этих женщин отпечатки пальцев, я создам явственный конфликт интересов». «Если полиция выдвинет обвинение против кого-то из членов семьи, я окажусь в ужасном положении, поскольку по факту выступлю против той, кого обязана защищать». Сэр Дэвид посмотрел в чашку и, видимо, решив, что чай достаточно заварился, наконец-то поднес ее к губам. Улыбнулся. «Похоже, оказалось самое то. Вы опережаете события. Отпечатки нужны, чтобы исключить непричастных». Если у нас в распоряжении будут отпечатки пальцев членов семьи, нам проще будет опознать отпечатки пришельца». Я прекрасно понимаю желание полицейского управления получить отпечатки пальцев этих женщин. Но комиссару следовало бы нанять женщин-констеблей, а не обращаться за помощью к юристам. При этих словах она ощутила, как на место тревоги пришло понимание того, что за спиной у нее сила закона. «Я желаю полиции всяческих успехов в расследовании. Но если я возьму у вдов отпечатки пальцев, я серьезно нарушу юридический кодекс. Меня могут лишить адвокатского статуса». «Лишить статуса?» — повисла многозначительная пауза. «Но вы пока не состоите в бомбейской коллегии адвокатов». Отметив, как ловко он использовал против нее ее же собственные слова, Первин попыталась сохранить невозмутимость. Когда в бомбейскую коллегию начнут принимать женщин-адвокатов, обо мне будут судить не только по моим познаниям в области законодательства, но и по моим поступкам в качестве поверенного. Советник снова поднес чашку к губам. Похоже, он сейчас выскажет еще одно возражение. Нужно быстро перехватить инициативу. Могу я предложить вам одну вещь, сэр Дэвид? Если вы хотите быть уверены в том, что за время расследования не произойдет еще одного преступления, стоит поставить в бунгало охрану. Без махсена вдовы и дети совершенно беззащитны. А что, если преступник вернется или еще какой злодей, выяснив, что дом не охраняется, решит попытать удачу? сэр Дэвид Хобсон-Джонс аккуратно поставил на блюдце наполовину пустую чашку. «Я постараюсь сделать так, чтобы в доме учредили полицейский пост». «Это будет очень кстати», — сказала Первин, понимая, что их разговор может оказаться куда весомее, чем все ее прочувствованные беседы в полицейском управлении. «У меня к вам будет еще одна просьба. Если вы согласитесь выступить посредником в разговорах со вдовами, «Вы ведь не нарушите адвокатской этики, верно?» «Конечно. При условии, что все дамы согласятся на такой разговор», — уточнила Первин. Через пять минут советник губернатора уехал. Первин стояла у окна гостиной и смотрела, как серебристый призрак исчезает вдали. «Интересно, заговорит ли сэр Дэвид Селис о том, что Первин представляет интересы фаридов?» «Ну и попала же она в переплет. Вернувшись в вестибюль, она набрала номер городского оператора и попросила, чтобы ее соединили с домом хобсон джонсов Трубку снял слуга, попросил подождать, пока он позовет Мемсагип. Две минуты молчания. И вот в трубке, наконец, раздались шумное дыхание и радостные приветствия Элис. «Алло, Первин! Мне очень хотелось тебя предупредить, что к тебе едет мой отец. Я даже позвонила, но ваш дворецкий сказал, что тебя нет дома», — Первин опешила. «Твой отец сказал тебе, что едет сюда?» «Да. Уточнил твой распорядок дня. Я ответила, что ты сегодня работаешь». Голос молодой англичанки звучал немного нервно. «Ты согласна со мной и дальше разговаривать? Или я теперь персона нон-грата?» Насчет визита отца ты не беспокойся. Он попросил меня сделать одну вещь, чтобы помочь полиции, но, к сожалению, это не в моих силах. Получается, конфликт интересов». «Не похоже, что ты слишком сожалеешь» хмыкнула Элис. «Кстати, мы ведь по-прежнему собираемся вечером в кино?» Первин совсем забыла о собственном приглашении. «Да чтоб его! Мне очень хочется, но у меня еще работа на много часов. Даже не знаю, успею ли». «Очень досадно», — без всякого выражения произнесла Элис. Первин, чувствуя себя виноватой, откликнулась. «Элис, мне очень хочется с тобой повидаться». «В этом я не сомневаюсь, но только если у тебя будет время». У тебя работа, и ты всегда будешь занята. Мне тоже нужно подыскать себе занятия». Первин вздохнула. Внутри против Оли закипало раздражение. Женщина, которая провела в Индии каких-то три дня, твердо убеждена, что здесь ей немедленно предложат работу. «Элис, обещаю, что помогу тебе найти место преподавательницы, но сегодня вечером мне придется поработать. И еще должна тебя предупредить». «Администраторы из университетов очень медленно отвечают на запросы». «Понятно». Элис сухо рассмеялась почти так же, как ее мать. «К тому времени, как это произойдет, родители уже напечатают в «Таймс» объявление о моей помолвке». Замечание Элис заставило вспомнить рассказ Розии о том, как мистер Мукри собирался выдать замуж Шамину. Но женщинам из семьи Фарид грозит реальная опасность. Элис же изъясняется гиперболами. Это тоже раздражало. Да ну тебя, Элис. Тебя от этого защищает британское общее право. Ты в этом твердо уверена? Может, мне стоит воспользоваться твоими услугами? Издевательским тоном произнесла Элис. Похоже, добиться внимания первин-мистри Эсквайра можно только оплатив ее драгоценное время. «Я вовсе от тебя не прячусь», — начала первин, но в трубке раздался щелчок. Она обидела Элис, причем подруга даже не стала слушать ее оправданий. Это несправедливо. Проходя мимо портретов на лестнице, первин поймала на себе строгий взгляд дедушки мистри. Он не одобряет ее отношение к Элис или пытается напомнить внучке, что она отвлекается от дела. Отмахнувшись от суеверия, первин подошла к письменному столу, зажгла лампу под зеленым абажуром, ту которую якобы давала самый яркий свет. Желтый свет омыл небольшую стопку писем. Они накопились за два дня, пока она пропадала на Малабарском холме. Сверху лежали письмо от клиента, в котором он оспаривал количество рабочих часов, за которые она выставила ему счет, несколько документов из Верховного суда касательно других дел. Все это казалось такими досадными мелочами в сравнении с основной ее задачей. Среди других оказалось еще и письмо из парсийской клиники БД. По счастью, не от администрации и не с жалобой, а за подписью потенциального клиента. Судя по имени, клиент был Парсом, Сиема Казман Потель. Никаких подробностей о себе он не сообщил, лишь просил, чтобы она посетила его в клинике и помогла с составлением завещания. Первин оставалось надеяться, что бедолага доживет до того момента, когда она разберется с делами Фаридов, но теперь уже ничего нельзя было сказать наверняка. Она решила передать заказ в другую юридическую фирму, где с ним начнут работать незамедлительно. Разобрав почту, Первин открыла портфель и выложила все документы, связанные с делом Фаридов. Поверх своего бювара начала медленно перелистывать, выискивая хоть какие-то указания на то, что между Амаром Фаридом и Файсалом Мукре существует родственная связь. Ее не покидала мысль, что отделаться от мукри мог кто-то из членов семьи ради личной или профессиональной выгоды. Никаких указаний не нашлось. Первин досадливо перебирала бумаги. И тут заметила, что в них непорядок. Куда-то пропали первые страницы брачных контрактов всех жен. Это было не кстати, поскольку именно на этих страницах значились имена их отцов и их домашние адреса. Теперь будет еще сложнее искать родственников, чтобы попросить о помощи». Первин покусывала ноготь, пытаясь вспомнить, когда в последний раз просматривала документы. Кажется, перед беседой со вдовыми еще до гибели мистера Мукри. А потом она забыла портфель в доме. Скорее всего, бумаги пропали именно тогда. Что в них могло быть для кого-то компрометирующего? Ситуация не была тупиковой. У родственников вдов наверняка хранились копии, имелись они и в Верховном суде, но ей эти материалы были нужны прямо сейчас. Мысль ее прервало резкое дребезжание телефона. Может, звонит Элис, чтобы еще решительнее высказать все, что она думает, Первин просто сидела на месте, пока телефон не умолк. В наступившей тишине она снова обратилась к бумагам фаридов, сильно потрепанным от частого перелистывания не найдется ли в них ключ к смерти Файсала Мукри. Телефон зазвонил снова, на сей раз Первин встала и сняла трубку. «Алло». Тишина, заполненная треском, а потом три слова, произнесенные тихим, нежным голосом. «Мэри Мадат Каро». Звонивший сказал, «Помогите, пожалуйста». «Кто звонит?» — резко спросила Первин на хинди. «Помогите», — повторила женщина по-английски с сильным акцентом. «Вы звоните в адвокатскую контору «Мистри». Кто это? Что случилось?» Взывала Первин к неизвестной, но через секунду раздался низкий гудок, оповещавший, что вызов завершён. Насчет следующего своего действия Первин не сомневалась ни секунды. Она вызвала оператора и попросила соединить ее с домом 22 по оси Вью роуд Оказалась линия занята. Либо одна из вдов с кем-то болтала, либо трубку сняли с крючка. «Вы можете прервать вызов?» спросила Первин. Такое случалось часто. Местное население терпеливостью не отличалось. «Невежливо в такой-то час?» заметила оператор. Придется, Дело срочное». Раздались щелчки, а потом оператор сообщила ей прямо в ухо. «Никто не подходит, мадам. Соедините меня с полицейским участком Малабарского холма». Голос у снявшего трубку был очень похож на голос сдобного сержанта. Первин представилась и описала звонок, который, по ее подозрениям, был совершен из дома 22 по Сивью-Роуд. Не может быть. Дом под охраной, заявил сержант. Это я уже сто раз слышала. Ситуация экстренная. Я же вам говорю, двое дежурят у ворот, еще двое внутри. Это точно, потому что у нас троих человек вызвали на дополнительную смену только ради этого. Вроде бы можно успокоиться, но Первин... Никак не могла забыть звучание этого женского голоса. «Я очень рада, что там есть дежурный, но, похоже, в доме действительно что-то не так. Не мог бы кто-то попросить няньку проверить, как там члены семьи? Если кто станет звать на помощь, констеблю уж всяко услышит», — покровительственно заявил полицейский. «Да вот, похоже, не слышит, раз женщины позвонили мне». Первин повесила трубку. «Продолжать разговор, только зря тратить время». Нужно самой туда ехать». Первин побежала вниз, выкликивая Мустафу. Его не оказалось на месте. Она посмотрела на часы и обнаружила, что уже восемь. Рабочий день у него закончился. Мустафа, видимо, пошел в гости к одному из многочисленных друзей. Первин схватила сумочку, с которой ходила весь день, и вышла на улицу, высматривая Даймлер. Но на том месте, где Арман обычно ставил машину, дремал бурый буйвол. «Арман!» Крикнула она погромче, разглядывая Брюс-стрит. Может, он не сумел разбудить скотину и остановился в другом месте? Нет, машины нигде не видно. Первин вспомнила, что отец уехал в Пуну. Возможно, Арман отправился его встречать на Виктория Терминус. А значит, он снова доставит отца домой, а уж потом приедет за ней. Нужно искать другой способ. Рик Шавала Рамачандра. Болтал с какими-то приятелями возле единственного еще открытого чайного лотка. Увидев Первин, он прервал разговор и подошел к ней. Она заговорила неуверенно, предчувствуя отказ. Знаю, что далеко, но вы не отвезете меня на Малабарский холм. Малабарский холм, повторил он недоверчиво. Я редко выезжаю за пределы форта. Туда далеко, да и дорога крутая. Фариды живут на самом верху. Первин понимала, что просит о невозможном. Может, стоит доехать до какой-нибудь оживленной улицы и взять тонгу с лошадью? Но уже темно, садиться к незнакомому кучеру — большой риск. Полицейский участок Малабарского холма находится рядом с храмом джайнистов. Там я уговорю полицейского отвезти меня на место. Первин полезла в сумку, посмотрела, сколько у нее осталось денег. Заявила бесшабашно. «Плачу рупию» если доставите меня за сорок минут и еще рупию за вашу обратную дорогу. Мне очень неудобно просить вас ехать так далеко. «Не переживайте, мадам», — ответил Рамачандра, поворачиваясь к своей тележке. День сегодня был тихий. Я больше разговоры разговаривал, чем педали крутил. Оплатите вы столько, сколько я за неделю получаю». «Правда?» — удивилась Первин, шагая с ним рядом. Ей было неприятно, что Рамачандра так мало зарабатывает. «Ага, друзья услышат, еще как мне позавидуют». первин уселась на знакомое сиденье. Рамачандра залил масло в закрытые фонарики, подвешенные к тележке сзади, и в большой фонарь на руле. Когда все фонарики загорелись, показалось, что на улице светлее. Рамачандра двинулся в путь. Первин откинулась на спинку, мечтая о том, чтобы сделать свое тело и тележку невесомыми. Двигались и немедленно. Казалось, что только отъехали. Свернув с Брюс-стрит в узкий переулок, Рикша сильнее прежнего нажал на педали, а потом вдруг остановился. До первин долетел его голос. «Прошу прощения, Мемсагиб, нужно тележку проверить. Похоже, в колесо что-то попало. Вот ведь невезение. И как мог столь заслуженный Рикша сломаться именно в такой вечер?» Рамачандра снял один из фонариков и стал осматривать шину, а потом с мрачным видом глянул на нее из круга желтого света. «Что такое?» — спросила Первин. Оба колеса пробиты. Первин вышла из тележки, подошла к колесу. «Два спущенных колеса? Разве такое бывает?» Рамачандра угрюмо ответил. «Когда мы еще сворачивались с Брюс-стрит, я почувствовал, что на что-то наехал. В темноте плохо видно, но там явно что-то лежало. «Вы уж простите, мем Сагиб, сегодня оба колеса не золотаешь». «Помогите, пожалуйста!» Отчаянный голос незнакомки все звенел у нее в голове. «Но мне обязательно нужно попасть на Малабарский холм. Вон там тонги стоят. Но даме одной ехать не стоит». «Согласна». Первин пришла в голову новая мысль. Она позвонит Хобсон Джонсом и спросит сэра Дэвида. Неприятно просить его об одолжении сразу после того, как она отказала ему в его просьбе, но ничего другого ей в голову не приходило. И одно она знала твердо: Она не допустит, чтобы со вдовами что-то случилось. «Я вернусь в контору и позвоню оттуда. Может, другой человек сходит за меня в полицию», — сказала Первин. А примерно через полчаса наверняка вернется Арман на машине. «Сожалею по поводу шин. Вот, возьмите рупию. Нет-нет, не отказывайтесь». Вы бы не прокололи колеса, если бы я не попросила вас об услуге». Первин забежала за угол и вдруг сообразила, что так быстро не двигалась с тех пор, как играла в теннис в Оксфорде. Вот только здесь не игра. Возможно, что в нескольких километрах отсюда кто-то сейчас погибает. Было темно, бежать быстро не получалось. Да еще и не хотелось поткнуться а то, чем Рамачандра повредил свои шины. Первин замедлила шаг и теперь слышала не только гул крови в ушах. У нее за спиной раздавались стремительные шаги. Она инстинктивно шагнула в сторону, но именно остановка и стала главной ее ошибкой. На голову ей набросили мешок из грубой ткани, сильная могучая рука толкнула ее назад, вскинула в воздух. Первин закричала, но голос запутался в ткани. Она почувствовала, что ее подняли без усилия. Так портовый грузчик поднимает нетяжелую коробку. Первин легнула нападавшего, вдруг он тогда ее выронит. Он крякнул: И тут вдруг телефонный звонок с просьбой о помощи и проколотые шины Рамачандры сошлись воедино. Звонком ее попросту выманили из дома в ловушку. Все было спланировано. Кому-то не нравится, что она вмешалась в дела вдов. Первин продолжала легаться, Вдруг похититель потеряет равновесие, но он лишь приостановился, прислонил мешок, в котором она находилась, к стене и крепко ударил ее в спину. После этого она слышала лишь медленное падение капель.